Ну, а теперь, господа, о нашей программе предотвращения землетрясений, или, как мы обычно говорим, ППЗ. Где мы выбрали места для бурения и почему? Это, в принципе, один и тот же вопрос. Как я объяснял во время нашей последней встречи, существует теория, согласно которой с помощью жидкости, закачанной в определенные районы разломов, Можно уменьшить трение медицинскими плитами. Вода либо приведет к тому, что они начнут как бы расходиться без особого труда, либо вызовет несколько небольших толчков через небольшие промежутки времени, что и позволит избежать мощного землетрясения. Наша задача уменьшить коэффициент трения, и облегчить сдвиг платформ, который иногда может достигать двадцати футов. Он постучал указкой по карте. Начнем снизу, с юга. Здесь мы начали бурить первую нашу скважину. Одну из так называемых скважин за Находится она в Императорской долине, Точнее, между Императорской и Центральной, где было землетрясение в 1915 году мощностью 6,3 балла по шкале Рихтера. Другое, достаточно крупное, силой 7,6 балла, произошло в 1940 году. Еще одно незначительное отмечено в 1966 году. Это единственная часть Сан-Андресского разлома, проходящая вдоль американо-мексиканской границы. Он передвинул укашку. А вот здесь мы около города Хэммет, тут в районе ущелья От Джон было очень мощное землетрясение в 1899 году, но, к сожалению, о нем нет никаких сейсмологических данных. Другое произошло в 1918 году, мощностью 6,8 балла в той же самой трещи. Именно тут проходит разлом Сан-Хасинто. Третья скважина расположена ближе всего к нам, в районе Сан-Бернардино. Последнее землетрясение мощностью всего 6 было зарегистрировано 70 лет назад. У нас предчувствие, что землетрясение может произойти в любую минуту. И каковы последствия таких землетрясений, если они происходят? Спросил Барроу. Я имею в виду крупные землетрясения. Любое землетрясение в этих трех районах принесет жителям Сан-Диего немало неприятных минут. Что же касается второго и третьего районов, то землетрясение здесь угрожает Лос-Анджелесу. Он вновь передвинул указку. Следующая скважина в разломе, где... 1971 год Тогда отмечались Толчки мощностью 6,6 балла Это долина Сан-Фернандо Мы надеемся, что Уменьшение давления в этом районе В какой-то степени может снять Напряжение в рамках Ньюпорт-Инглвудского Разлома, который, как вам Хорошо известно, проходит Прямо под городом Лос-Анджелес где было землетрясение в 1933 году силой 6,3 балла. Я говорю, мы надеемся, потому что точно ничего утверждать нельзя. не знаем, каким образом разломы связаны между собой и вообще связаны ли они. Нам ужасно много неизвестно. И поэтому зачастую мы в своих действиях руководствуемся только догадками. Одно несомненно, землетрясение, происходившее в этом районе, существенно сказалось на Лос-Анджелесе. В конце концов, округ Силмар, наиболее сильно пострадавший во время землетрясения, находится в границах Лос-Анджелеса.